Глава восьмая. Мне хватило полчаса, чтобы совсем испортить себе настроение и отказаться от вечерних планов. Ничего с собой поделать не могла, как бы ни разговаривала сама с собой, как бы ни объясняла, что мне никто и ничего не обещал, а воздушные замки всегда рушатся тяжело. Правда, до сих пор перед глазами стояло лицо льва, его какое-то разочарование, что ли. Благо, сам мужчина держался весь наш путь до дома, как подобает мужику. Мой бы супруг уже давно бы кричал на меня, а то и на Ярослава, доказывая и показывая, кто в доме хозяин и как нужно себя вести. Ага, прям пример для подражания, как нужно правильно рот открывать, чтобы звук был громче. Потрясла головой и отогнала прочь прошлые воспоминания. Как-то у меня застопорился весь процесс. Точнее, он даже еще не начался. Уже пора собирать документы, подавать заявления. В общем-то, мне нужен грамотный юрист, потому что сама я сделать ничего не могу, потому что в этих делах не разбираюсь от слова совсем. Естественно, после всех мыслей, которые посетили мою голову, пить вино я не стала, но ужин приготовила. И вовремя. Сегодня был день гостей, потому что позвонила Светлана Сергеевна и уточнила, может ли она с юристом подъехать ко мне домой. Ох, я разволновалась с ней на шутку, но сразу же пригласила гостей. Вот что называется, вспомнишь нужного человека, а он сразу сам к тебе идет. Сама же по факту тяжело вздохнула, потому что Лев так и не успел мне помочь в этом вопросе. Я именно на этого мужчину и рассчитывала, потому что больше его знала, потому что хоть имела представление, что он за человек, потому что он был частым гостем у меня дома. Но за все время мы до нужного мне разговора так и не дошли. Я рядом с этим человеком глазами только хлопала, вздыхала тайком и наблюдала за львом, как за мужчиной. Больше сравнивала, приходя к неутешительным выводам. Настоящие мужчины все же есть. Это мне так повезло. Пока Светлана Сергеевна и незнакомый мне юрист были в пути, я успела представить, каким будет мой помощник. Фантазия каждый раз рисовала невысокого л о с о в а т о г о мужичка, у которого всегда выступает пот на лбу. Толстой рукой он вытирал кожу немного грязноватым полотенцем и всегда что-то непонятное бубнил себе под нос. Увы, только такие картины были у меня в голове и никак они меняться не хотели. и каково было мое удивление, когда начальница агентства завела ко мне в квартиру высокого улыбчивого мужчину, который сразу же вручил мне торт я даже растерялась на мгновение, но вспомнила что являюсь хозяйкой дома и быстро посторонилась проходите пригласила всех сначала в квартиру, а потом к столу и выставила чашки и тарелки. Чаник давно вскипел, поэтому первым же делом организовала напитки. Посадила за стол Ярослава, который желал присутствовать при важном разговоре. А он был именно таким, хоть его и сдобрили сладостями и вполне приятной компанией. «Итак», — улыбнулась Светлана Сергеевна, прищурив глаза, — «забыла вас друг другу представить. Анюта, это Константин, очень хороший юрист. Мы с ним уже успели обговорить твою проблему, но подробнее расскажешь обо всем сама». Очень приятно. Молодой юрист наклонил голову и внимательно осмотрел мое лицо. Даже подумалось, что я испачкалась в торте или Ярик успел меня чем-то измазать. Но нет. Константин меня просто рассматривал, чем сильно смущал. Мы с вами обменяемся номерами телефонов, а сейчас бы я хотел уточнить некоторые вопросы. Светлана Сергеевна полностью отвлекла на себя ребенка, позволяя мне поговорить с Константином с глазу на глаз. Мужчина удобнее расположился на стуле, и его лицо вмиг преобразилось. Стало серьезным, улыбка сошла с губ, а глаза... Они меня поразили. Столько понимания и уважения я не видела. Он только одним взглядом дал понять, что целиком и полностью находится на моей стороне и сделает все возможное, чтобы дело выиграть. Я же совсем стушевалась. Пришлось даже руки в замок сцепить, потому что они сильно тряслись. А е щ е вдруг совершенно неожиданно в горле собрался ком, который не позволял мне и слово вымолвить, а глаза моментально наполнились слезами после самого обыкновенного вопроса. Как давно вы видели своего мужа? Я открыла рот и не вымолвила ни слова. Слёзы как-то сами собой покатились из глаз. что даже я испугалась. «Извините», — сдавленным шепотом произнесла, буквально выдавливая эти слова из себя. Константин кивнул и, поднявшись на ноги, быстро налил в чистый стакан простой воды и поставил его передо мной. «Все нормально. Я понимаю, как это сложно и трудно, особенно в вашей ситуации». Константин говорил спокойно, голос не повышал, Всем видом показывал, что моя слабость – это вполне нормальная реакция, и что я могу тут хоть истерику закатывать, он будет терпеливо ожидать ее конца. С трудом, но я смогла назвать день, когда меня перевезли в дачный домик. А дальше вопросы сыпались один за другим. Я старалась ответить на все как можно точнее, ведь от этого зависело многое. «Анюта!» проговорил Константин, который совсем недавно был чуть ли не моим психологом. В нашем случае развод будет проводиться только через суд. А дальше у меня пошла голова кругом от изобилия информации. Константин рассказывал, какие документы и куда следует подавать, какие заявления и в каком количестве писать, куда идти, что делать. Мои глаза с каждым разом открывались все шире и шире. А ведь это только развод, и мы не делили имущество. Аня спокойно. Широкие теплые ладони легли на мои поникшие плечи и тихонько меня встряхнули. Я все сделаю сам. Просто обязан рассказать, что и зачем следует. Слабо улыбнувшись, неуверенно кивнула. Завтра я приглашу вас к себе в офис в удобное время для тебя и ребенка. Мы напишем доверенность, заверим ее. По ней буду защищать тебя в суде, сам ходить на слушание и стоять на твоей защите. Я даже встрепенулась. Можно так? Можно. Договорившись, что утром я сначала подъеду к нему, а потом поеду на встречу с клиентом, о котором вовремя напомнила Светлана Сергеевна, я отпустила гостей домой. Внутри же меня образовалась надежда. Будет сложно. Будет больно, но иначе я не могу сделать. Мне ничего не надо от Павла, а вот Ярику надо. У него вся жизнь впереди. Про себя уже и не думала, поставила знак «Стоп». Жить хотелось, но как-то тихо и скрытно, чтобы никто меня не дергал и не трогал, чтобы проблемы все ушли стороной. Покосившись на телефон, где так и не было ни одного сообщения о т Льва, я печально вздохнула, улыбнулась и все равно пожелала мужчине спокойной ночи. Только после этого искупала сына в ванной, переодела в домашнюю пижаму и, наплевав на грязные тарелки, легла спать. Делать ничего не хотелось, а еще я могла себе позволить уснуть рядом с любимым малышом, игнорируя стоящую рядом кроватку. «Ведь ничего нет лучше маленьких пальчиков, что д е р ж а т твою руку». любимой макушке, что хочется регулярно целовать и проводить носом по мягким пушистым волосам. И этот запах. Его ни с чем не перепутаешь. Запах ребенка, он успокаивает любое сердце, даже такое бешеное, как у меня. Ночь прошла спокойно. Не зря, говорят, утро вечера мудренее. Я смогла переварить все последние события, а особенно сегодняшний вечер, и проснулась уже с новыми и чистыми мыслями и желаниями меняться не только внешне, но и внутренне. Я прекрасно понимала, что без помощи мне от комплексов не избавиться. Понимала, что необходима помощь специалиста. Вот только к кому идти? Кто меня поймет? День обещал быть насыщенным и продуктивным. Во-первых, собрав все документы, которые с чистой совестью увезла из дома супруга, Я уже хотела было вызывать такси, как поступил звонок. «Аня, доброго утра!» Константин уже с самого утра был бодр, весел и излучал добро в каждого встречного. «Собираетесь?» «Доброго утра!» — поприветствовала мужчину. «Да, собираемся!» «Если подъеду к вам через минут двадцать, успеете?» «Да за это время и испачкаться успеем, и снова переодеться!» Но, естественно, ответила иначе. конечно «Тогда я буду ждать вас у подъезда». Что ж, на этой приятной ноте неожиданности не закончились. Пришло долгожданное сообщение от человека, которого мы вчера могли своим поведением шокировать. «Аня, извини, что вчера не ответил. Непредвиденные обстоятельства. Могу я сегодня к вам после сна подъехать? До обеда дела будут». Я долго перечитывала слова, кусала губу и все же дала свое согласие. Ничего с собой поделать не могла. Приглянулся мне сосед. Вон как убивалась весь вчерашний вечер, да и как человек он приятный. Приезжай. На самом деле такое короткое послание далось мне с трудом. Хотелось свои слова расписать, рассказать что-то, поделиться планами, но сдержалась. Не буду показывать, какие эмоции бушуют внутри меня. Константин приехал вовремя. а может даже и чуточку раньше запланированного времени. Уместившись с Яриком на заднем с и д е н и е мы двинулись в сторону офиса, где работал мужчина. По пути беседовали ни о чем и обо всем. Я даже позволила себе посмеяться, уж больно душевная обстановка была. Вот мы и приехали. Константин припарковался, помог выйти мне из машины и повел в сторону высокого здания, где находились разные организации и офисы. На лифте мы поднялись на шестой этаж и прошли в левое крыло. Кабинет у Константина, как и небольшой офис, был в темных тонах. Я даже от неожиданности растерялась, понимая, что вкус у мужчины есть. Все так лаконично, необычно и как-то стильно сделано. «Присаживайся». Юрист быстро включил компьютер, заглянул в смежную комнату и с кем-то поздоровался. Ну а дальше я заполняла бумаги, подписывала документы, и внимательно смотрела, как мужчина делает копии листов. Времени мы потратили не десять минут, зато я точно была уверена в выигрыше. Константин четко выполнял все действия, работал слаженно и быстро, попросту не терял ни одной минуты. Даже Ярик увлеченно наблюдал за ним и переводил взгляд своих глаз на меня. Мог бы уважительно хмыкнуть, а так только ротик открывал. Вот и все. Обрадовал меня мужчина, открывая папку красного цвета и складывая наши труды в нее. Теперь тебя навстречу отвезти надо. Да я и сама могу. Юрист оторвался от бумаг, поднял на меня взор и выдал. Анюта, если мужчина говорит, что отвезет или встретит, то просто кивай и соглашайся. Я же знаю, что ты все можешь сама. Дай за тобой поухаживать. Как можно было отказать после такой тирады? — Согласилась. Константин повез меня в парк, где меня уже ждала Светлана Сергеевна. Вот только я пока ни женщину, ни клиента поблизости не видела. Скорее всего, придется пройти немного глубже в парк. — А я вас провожу, — неожиданно заявил мужчина, выходя из машины и помогая мне выйти вслед за ним. Мы прошли всего ничего, когда впереди показалась начальница агентства, что приветливо махала нам рукой. Я же теперь двигалась на негнущихся ногах и смотрела на человека, у которого совсем скоро буду работать. Уже с этого расстояния мне была видна хмурая складочка, поджатые губы. А уж когда светлые глаза перевели взгляд с земли на меня, то произошло окончательное узнавание. Райф уже рвался в мою сторону заливиста лая на весь парк. Льву даже пришлось отпустить поводок, чтобы пес мог первым добраться до меня. Ох, надо было видеть лицо Константина, который отважно закрыл меня и сына. Я знаю эту собаку, проговорила я, положив ладошку на широкую спину. Она нас не обидит. И даже Ярослава спустила на землю, наблюдая за тем, как он побежал навстречу не собаке, льву. Вот так и вышло, что рай ф к р у т и л с я вокруг меня, облизывал руки, вилял хвостом и подпрыгивал от нетерпения. А сын со словами дяде торопливо переставлял ножками к спешащему ему навстречу мужчине. «Ой!» – воскликнула Светлана Сергеевна, прижав ладошки к груди. «Так вы знаете друг друга?» «Знаем!» – ответил за всех лев, но почему-то при этом смотрел не на меня, а на Константина, который продолжал стоять рядом со мной. Мужчина же широко улыбался моему бывшему соседу, а потом даже протянул руку. «Приветствую, коллега!» «И я вас!» — ответил Лев, перемещаясь ближе ко мне уже с Яриком на руках. «А вы как здесь?» «Да вот Анюту подвозил. Моя клиентка». Я смотрела на мужчин и понимала, что они друг друга знают. Видимо, даже конкуренты, раз обмениваются такими любезностями. «А я?» Лев посмотрел с какой-то обидой, но в дело вмешалась Светлана Сергеевна. «Ой, Лев!» Я сама предложила Ане кандидатуру Константина. Ты же такой занятой, у тебя горы клиентов, а нам развестись надо. Такая краса обязана быть счастливой. Ну и у тебя командировка. Сделаю все в лучшем виде. Присмотрю, помогу, подскажу. Поддакнул Константин, пожелал всем приятного вечера и пообещал мне позвонить, как освободиться. н о и не упустил момента пригласить меня с сыном на чашку вкусного чая лимонада, коктейли или что там пьет мой маленький мужчина. Отказываться было некрасиво, поэтому согласилась». «Ну не пыхти ты так», – погладила Светлана Сергеевна льва по руке. «Пусть помогает, тем более парень хваткий и пробивной, сам знаешь». «Знаю». «Ну и Анечка под присмотром в самом деле. Пусть небольшое у нее освидание будет, чем не радость». «Я так и не поняла». Зачем женщина об этом говорит? Ведь видно по лицу льва, что он думает об этом приглашении и моем согласии. Но терпеливо молчит, только хмурится еще сильнее. Ну что, разберетесь дальше без меня? Мы синхронно кивнули и попрощались с начальницей агентства, которая широко улыбалась и что-то н а п е в а л а себе под нос. Кажется, это были слова жениха невеста. Но мне могло показаться.